Все указывало, что они достигли цели своего путешествия. В дверях показались мистер Коллинз и Шарлотта. Экипаж остановился у калитки, за которой короткая усыпанная гравием дорожка вела к дому. Все счастливо заулыбались и закивали друг другу. Миссис Коллинз приветствовала подругу живейшей радостью, и Элизабет, встретив такой радушный прием, окончательно убедилась, что не напрасно решила навестить Шарлотту.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 в новомодном стиле и удачно расположена на пригорке. Из сада мистер Коллинс намеревался провести их по двум его лугам, но барышни, чьи башмачки не годились, чтобы гулять по заиндевелой траве, пошли назад, и с мистером Коллинсом остался только сэр Уильям. Шарлотта провела сестру и подругу по всему дому, возможно, радуясь случаю, показать им его без мужа. Он был невелик, но хорошо построен и удобен